Глава 58. Вот так сюрприз. Лиард. Разговаривая с Айсель, не сразу заметил напряжение, которое возникло в позе дяди. Он стоял ко мне спиной и что-то высказывал одной из девушек-служанок лица, которые я не мог разглядеть, потому что она вжала голову в плечи, смотря строго себе под ноги. Как ни прислушивался, но так и не удалось распознать разговора высшего. У него от рождения имелся дар — глушить все звуки рядом с собой. Дядя пользовался своим умением довольно-таки редко. «Но если такое происходило, значит, случилось что-то из ряда вон выходящее». «Что у них там происходит?» — спросила Айсель, замечая мой взгляд, устремлённый в сторону парадного входа нашего нового дома. «Не знаю», — пожал я плечами. «Пойдём посмотрим». «Ну давай», — кивнула она. Взяв любимую за руку, я повёл её вперёд, с каждым шагом понимая, что это самая настоящая подстава. «Какого чёрта?» — негодовал я, когда всё же удалось рассмотреть служанку, ранее выслушивающую нотации дяди. «Откуда здесь взялась Асира, дьявол?» «Что с тобой?» — удивлённо вскинула брови ледяная вампиресса. «Всё хорошо», — кашлянул я, привлекая внимание дяди, который мгновенно повернулся к нам лицом, улыбаясь. «У меня было столько вопросов, что ни один из них я не мог задать превысший. Да, я понимал, что Асира для меня никто, но всё же мы делили с ней ложе Пусть это происходило до появления моей невесты, только Айсель от этого явно легче не станет». Ей будет неприятно осознавать тот факт, что в нашем доме работает служанка и та, чьим телом я пользовался в любое время суток. Она не должна вообще знать, что это Асира. Ни к чему лишние нервы. Айселли так в последнее время пережила достаточно потрясений. Ещё обращённой вампирессы не хватало на её голову. «Шикай-то, мы не помешали?» — спросила Высшая у дяди. «Это что ещё за фокусы?» — нахмурился он. «Какой я тебе шикай! Просто нырай! Запомни это, дитя!» — улыбнулся он. Я решил ещё раз дать наставление девушкам. Он стрельнул глазами в мою сторону, в которых явно читалось непонимание. «Чтобы содержали дом и сад в чистоте». «Но это я так», — кивнул он. «На всякий случай». Невольно перевёл внимание на Асиру, которая не смотрела на меня в ответ. «Зачем ты здесь?» — задавался я вопросом. «И как вообще сюда попало?» «Сомневаюсь, что дядя, зная твою внешность, нанял бы тебя». «Дети», — вклинился в мои мысли голос высшего. «Вам вообще-то в академию пора». «Лекции уже вот-вот начнутся». «Да, нужно возвращаться», — согласилась с ним любимая. Ещё раз кинул беглый взгляд на Асиру, напоминающую статую своим внешним видом, я мысленно пообещал ей скорый и незамедлительный разговор по поводу нахождения в этом доме. «Я ничего против тебя не имею, но остаться здесь ты не сможешь уж, прости». Возвращение в академию было быстрым. Скорее всего, это было связано с тем, что я прокручивал в голове увиденное и пытался найти этому хоть какое-то объяснение. Дядя не мог её нанять. Готов дать голову на отсечение. Да и какого чёрта она вообще подалась в служанке? У неё на счету сумма, которая позволит жить лет 50 ни в чём себе не отказывая. «Дядя», — послышалась довольная. Карай появился внезапно, улыбаясь во все тридцать зуба, четыре из которых были клыки. «Как я рад тебя видеть!» — воскликнул братец. Пару минут заняло приветствие и обмен колкостями, что было вполне нормально в общении между моим младшим братом и Ныраем. «Кай», — не выдержал я, — «проводи Айсель до аудитории, будь любезен». «А ты?» — удивилась Высшая. Леард обещал мне помочь в одном деле. Пришёл на помощь дядюшка, который всегда понимал меня с полуслова. «Хочу Неару подарок сделать, меч заказать», — кивнул он. «Вот, совет нужен». «О, отец обожает мечи!» — поддакивал Кай, не зная, что ни о каком мече речь не пойдёт. «Вы идите, я скоро приду», — поторапливал я Айсели брата. Когда любимая в сопровождении Кая ушла, то я мгновенно вперил взгляд в дядю, лицо которого выражало беспокойство. «Я тебе честно скажу», — начал он, выставляя руку. «Даже представить не мог, что по найму пришлют именно твою Ассиру. Она не моя», — скривился я негодой внутри. «Я обратился в агентство, желая подарить вам дом, как положено». виновато покачал головой высший. «Чтобы везде наблюдалась чистота и уют, чтобы сразу были наняты служанки, садовник. Даже повар хорошего отыскал. Но только по внешности не проверил, кого прислали». «Идиот старый», — рыкнул он. Кто же знал, что явится обращённая тобой девушка? Я как увидел, когда она вышла, меня чуть удар не хватил. Так боялся, что её Айсель заметит. Айсель не знает, как выглядит Асира. Я облегчённо вздохнул. Иначе даже страшно подумать, что случилось бы. Главное, всё обошлось. Поддержал меня дядюшка. Но оставлять обращённую в вашем доме — это не дело, Леард. Её нужно уволить. Давай я... Я сам. Прервал я его. «Мне нужно с ней поговорить. Не понимаю, зачем она пришла, но намерен это выяснить». «Смотри сам», — хмыкнул Высший. «Я бы на твоём месте не стал время на разговоры тратить». «Ты прикрой меня, если что, ладно?» Посмотрел в глаза Высшего, зная, что он не откажет. «Моё отсутствие не займёт много времени». Оттолкнувшись от земли, рассыпался на летучих мышей, взмывая ввысь.